Артем Март. Пограничник. Том 6. Шпионские игры. Читает Сергей Уделов. Глава первая. Бабахнула ниже по склону. Наособнула пылью землей и камешками. Осколки защелкали по волнам, ставшим нам спасением. Напали, падлы! крикнул наливки, наберегая голову. Шарашат по ним из минометов! — Видать, пристреливаются! — закричал Маслов. — Может, еще прилететь! Всем внимание! Следом засветило и бабахнуло еще раз, но уже гораздо ниже. Следующие взрывы раздались еще ниже по склону, потом загремели уже у караван-сарая. Тогда я поднял голову. Воронка от первого взрыва оказалась в метрах в десяти от волунов, за которыми мы залегли. Судя по ее размеру, аисты шарашили из 50 миллиметровых. Возможно, РМ-38 или РМ-40. Такие минометы всадник без особого труда может перевозить на лошади. Да уж. А основательно подготовились. Если б не камни на склоне, нас бы осколками посекло. Сука, за малым!» — выдохнул на Ливкина, поднимая голову. В караван-сарае вовсе начался хаос. Скрытые в горах минометные позиции продолжали вести огонь. Небо наполнилось свистом мин, его эхо шумело в горах так, будто это завывали местные шайтаны. Потом все вокруг наполнилось несмолкаемым гулом взрывов. Они гремели сначала вокруг древних стен караван-сарая, потом минометчики скорректировали прицел. Я наблюдал, как мина попала прямо по фасадной стене у главных ворот, под которыми соорудили баррикаду. Еще одна мина угодила во двор, разорвалась на площади. Третье бабахнуло у небольшого каменного здания, которых внутри сарая можно было пересчитать по пальцам. От взрыва плоская глиняная крыша дома провалилась внутрь. Над ним поднялось облако пыли. Спустя несколько мгновений весь сарай затянуло черно-серым дымом, в перемешку с пылью. Впрочем, афганский ветер быстро гнал всю эту гарь прочь к вершинам гор, тем самым облегчая нам обзор. «Надеюсь, они там пленных не держали?» Проборчал лейтенант Маслов, пронаблюдав за тем, как рушилась крыша домика, у которого легла мина. Духи бесновались внутри своей базы. Ни окопов, ни блиндажей у них не было, поэтому часть из них пыталась укрыться за стенами. Другие — в каменных дворах и каких-то ямах. Тем не менее, большая часть банды не покидала своих позиций. — Они там сейчас все разбомбят, — пробурчал Наливкин. — Кажется, твой план отменяется, Селихов. «Единственное, что мы можем сейчас переждать бомбардировку», — возразил я. «Неизвестно, как долго они будут шарашить по караван-сараю», — отрицательно покачал головой Маслов. «У вас есть идеи получше моей, товарищ лейтенант?» Маслов выдохнул. Когда снизу очередной раз шарахнул, он вздрогнул, машинально прячась за камень, потом глянул на капитана. Наливкин же наблюдал за обстрелом, не опуская головы. Казалось, он вообще не двигался, превратившись будто бы в каменную статую. — Идеи лучше нет, — сказал капитан. — Будем надеяться, что пленные выживут. Когда завяжется перестрелка, пойдем вниз. Маслов недовольно покривился, засопел, надув ноздри. — Эти аисты сумасшедшие какие-то. Не понимают, что ли, что могут накрыть и нашего разведчика, что сидит там, внизу? — Тариш лейтенант, — начал я, — одноглазый, что казнил духов. Их командир. Маслов заинтересованно глянул на меня. Я встречался с ним в бою лицом к лицу. Помните, в тот раз, когда мы уничтожили троих духов, вы должны об этом помнить. Я помню, — кивнул Маслов. Их командир — отчаянный человек. Он уважающий только грубую силу, привык идти напролом. Но и тактическая хитрость ему не чужда. Я глянул на лейтенанта. Возможно, у него есть какой-то план. Давайте пока понаблюдаем. Обстрел продолжался минут десять. Нападающие минометами очистили весь верхний левый угол древних стен, пробили в нем брешь. Когда свисты взрывы прекратились, аисты пошли штурмовать душманов. Мы наблюдали, как стрелковая цепочка аистов в пешем порядке выдвинулась к стенам караван-сарая слева. Они появились непонятно откуда и тут же принялись заходить в пролом. Защитники на стенах и у и каменных зданий встретили их автоматным и пулеметным огнем. Началась перестрелка. Сквозь гул и треск автоматного огня я услышал громкий голос крупнокалиберного пулемета. Увидел в медленно густеющих сумерках вспышки трассеров. Это обороняющиеся пытались пресечь попытку штурма, поля из пулемета, установленного на крыше каменного здания, что прильнуло к правой стене. «Товарищ капитан!» Позвал я на холодно. Капитан каскада колебался недолго. — Спускаемся, — приказал он. — Оружие к бою. Будем заходить. Старайтесь, чтобы вас не заметили. Задача — отыскать Искандарова. Если он жив, вывести его. Вопросы? Нет вопросов. Хорошо. Тогда вперед. Мы быстро, но скрытно продвигались по склону, прячась за большими валунами, складками местности и немногочисленными кустами, произрастающими здесь. Детали перестрелки мы уже не видели, однако шум стрельбы все нарастал. Казалось, с каждой минутой бой шел все ожесточеннее и ожесточеннее. Уже на середине пути к спуску Наливкин определил точку входа. Мы заметили пролом с тыла караван-сарая, в южной, смотрящей на нашу гору стене. Там часть стены у правого угла превратилась в настоящие руины. Духи сделали в проломе наспех слепленную баррикады из мешков с песком, каких-то досок и телег. Заметить пролом с фронта было непросто. Видимо, аисты еще о нем не знали. А вот нам он открылся почти сразу. Если бы там были силы защитников, пройти бы не получилось. Но внимание почти всей банды оставалось прикованным к нападающим аистам. Проход оказался чистым. Под шум стрельбы и взрыва гранат мы достигли пролома, прижались к стене. — Селихов! — крикнул Наливкин. — Ты первый. Ты полегче будешь. Давай. «Подсадите». Наливкин сгорбился, сделал руки ступенькой. Я отошел на несколько шагов, коротко разбежался, прыгнул ногой ему в ладони, с них на остатки стены. Здесь она была невысокой, меньше двух метров. Оказавшись на уступе, я осмотрелся. Двор был пуст. Почти все защитники вели бою главных ворот. Остерегаться нужно было только шальных пуль, которые нет-нет, да и хлопали о стену рядом со мной. Я торопливо поспихивал мешки, которые уложили в дыре, стоящие стоящей под проломом телеги. Освободив больше места, для Маслова прижался к стене, держа наготове автомат. Маслов тоже разбежался, и Наливкин помог ему взобраться. Потом вместе с лейтенантом мы втянули капитана наверх. — Нужно понять, где держат пленных! — крикнул Наливкин, стараясь пересилить шум перестрелки. Мы быстро спрыгнули со стены и стали красться вдоль нее, скрываясь в сумерках и за палатками, немногочисленными глиняными каменными приземистыми строениями. Когда крались у стены одного из домишек, и я шел последним, боковым зрением внезапно увидел, как за моей спиной появился душман. На одном только рефлексе я обернулся, а потом врезал ему в морду прикладом. Дух тут же упал, схватился за лицо. Маслов с Наливкиным переполошились, обернулись, держа на готове оружие. За первым появился и второй, его я уже застрелил двумя выстрелами в грудь. Потом быстро заглянул за угол, где уже был третий, он открыл огонь. Я отпрянул, спрятавшись обратно за угол. Пули, выпущенные не в попад очереди, стесали со стены штукатурку. Тогда я просто сунул автомат за угол и вслепую нажал на спуск. Мой АК разразился очередью, задергался в руках. Звуки выстрелов вплелись в общий гул боя, Душман, сраженный пулями, не издал ни звука. «Этот живой еще!» — крикнул Наливкин, указывая стволом автомата на того, которому я разбил лицо прикладом. «Не стрелять!» — командным тоном крикнул я и бросился к духу. Тот, болтая головой, словно заблудившийся телок, уже стоял на коленях и пытался подняться на ноги. Оружие он просто потерял. Я схватил духа, зажал его кровавленный рот в ладони и потянул к стене. «Языка взять? Отличная идея!» Сказал Наливкина, потом приказал «Маслов, спроси его про пленников». Я оттащил духа к стене, заставил опуститься на колени, а сам прижался спиной к каменной кладке. Остальные каскадовцы окружили нас. Душман, несмотря на раненое лицо, слабо трепыхался. Пытался высвободиться из моих рук, но безуспешно. Маслов опустился с ним рядом, пока капитан чутко следил за флангами». Я прижал духа посильнее, свободной левой рукой с трудом вытянул штык нож и приставил острие ему к сердцу. Лейтенант злым суровым тоном принялся задавать духу вопросы, и, газившийся духа, вдруг затих, слушая маслово, покивал ему на очередной вопрос. Дай ему сказать, кивнул мне лейтенант. Он знает, где пленники, обещает не выдавать нас. Сжав покрепче рукоять ножа, я отнял окровавленную руку от артама Джахеда предательская падла тут же заорало что то во все горло я прервал его крик зажав рот рукой вогнав нож сердца дух задергался захрипел но почти сразу затих вгла протянул наливкин сердито и торопливо огляделся от тебе язык выдохнул маслов я сбросил с себя дух и глянул за угол кажется душ морского вопли никто не услышал мало ли крику сейчас в таком то бою — Что делать будем, товарищ капитан? — спросил Маслов. Капитан велел подождать, а сам аккуратно прошел к дальнему краю стены. Медленно заглянул за угол. Когда вернулся, сказал... — Плохо дело. а если этих жмут. Еще минут десять, и защитники начнут разбегаться. Маслов выматерился. — Идем дальше. — Только быстро и аккуратно, — приказал Наливкин. — Так и сделали. Правда, теперь пришлось перебежать в просторное открытое место расширяющаяся к фасадной стене в площадь. Перейдя его, мы спрятались за палатками. Осматривая все вокруг, двинулись к левой стене, что была прямо перед нами. «Тихо! Стоять!» — Наливкин замер жестом, приказав нам остановиться. Сам капитан уставился куда-то вправо, за палатку. Следующий, последним, я выпрямился, посмотреть, что же там происходит. В левой стене, очень близко к пролому, который минометами разбили аисты, Я увидел низкое строение, льнувшее к стене и наполовину погруженное в землю. Там были ступеньки вниз, и вход скрыты от наших глаз. Бой шел почти рядом, в каком-то жалком десятке метров. Пойти туда значило отправиться в пекло. Кроме того, я заметил, как несколько душманов, вероятно спасавшихся бегством, спустились по ступенькам пристройки и исчезли в ее входе. Видимо, заметив это, Наливкин нас остановил. «Подвал», — сказал я, — «видать, для хранения товаров». «Ты подумал о том же, а, Селихов?» — обернулся ко мне на Ливкин. «Да, логично держать пленных там». «Подобраться туда будет непросто», — напряженно вздохнул Маслов. «К тому же там, наверное, куча народа прячется». «Выбирать не приходится». Снова обернулся к нам капитан. «Если пленные еще живы, а не там, больше быть им негде». «И что будем делать?» — спросил Ефим. «Возвращаться назад», — клянился я. Оба спецназовца обернулись, очень удивленно уставились на меня. «Ты о чем это, Селихов? Нам нужно вернуться назад к тем духам, которых я прикончил». «Зачем?» — вопросительно вскинул Брови Маслов. «У меня есть план», — решительно сказал я.